Глава сорок. Аларик. Уже двенадцать лет почти каждую ночь для него словно наступала зима. Длинная, холодная, тёмная и заполненная одним неотступным вопросом. Победишь ли ты этот проклятый рассекатель времени, или он оборвёт время твоей жизни? Но прошлая ночь словно прилетела. Она уместилась в пару мгновений, и десяток мыслей не заморозило его, позволив просто скрыться в темноте и почувствовать себя в безопасности. Он сторожил, пока Лейра спала, подложив руку под голову вместо подушки. Нежный, тёплый огонь освещал её прекрасные черты. Прошло уже много времени с тех пор, как он рисовал в последний раз и, наверное, ему не удастся ровно провести ни одну линию, и всё же ему захотелось её запечатлеть. У него были угли, но, в конце концов, он решил не пытаться найти кусок дерева или камня, который мог бы заменить ему холст, потому что не хотел рисковать разбудить Лейру. Но желание коснуться её мягких черт лица кончиками пальцев не покидала его. Он нарисовал ее пальцами в пыли, стер рисунок и начал заново. Она выглядела как раньше, как той ночью, когда они впервые остались наедине. Она, он и пламя. Ночь, когда он забыл, кто он и кто она. Ночь, когда это стало неважным, потому что он был человеком, который её любил. И всё остальное, все прочие заботы казались далекими, как солнце. Позже он уснул, лишь ненадолго, может быть, на два или три часа, но так глубоко, что проснулся, лишь когда начался рассвет, отдохнув, как ему уже давно не удавалось. Возможно, и была доля правды в песнях его родины, где рассказывалось о том, что даже самое маленькое, крошечное пламя разгорается, если его пытаются затушить. Пока Лаира вела его через лес, чтобы встретиться с остальными, Ларик чувствовал себя так, будто наступила весна, когда уже предчувствуешь лето, когда всё становится легче и светлее. И это чувство подкреплялось тем, что и у Лейры, кажется, стало легче на душе, чем раньше. «Глупец!» — упрекнул он себя, мысленно усмехнувшись. «Если бы у неё была возможность не спасать тебя, она бы так и поступила. Зачем усиливать свою печаль?» Но что же она тогда почувствовала? Она упрямо стояла на том, что никогда не будет доверять ему. и что он достаточно хорошо знал немийцев, чтобы понимать, что она настроена серьёзно. Тому, кто обманывал доверие жителя Немии, не стоило рассчитывать на прощение. Никто не знал это так хорошо, как он. И всё же вчера вечером она, облегчённо вздохнув, опустила голову ему на плечо. И всё же её глаза светились, когда она оглядывалась на него, даже если на них не падал свет. И всё же он замечал, как она дёргает уголком рта, будто хочет рассмеяться или, по крайней мере, улыбнуться, когда он говорил что-то, что она явно должна была счесть забавным. Внезапно Лейра остановилась, и хотя ничто в её позе или мимике не выдавало испуга, ему стало ясно, что что-то не так. Он будто ощущал биение её сердца, не как звук, который можно услышать, а как вибрацию воздуха, касавшегося его кожи. «Всё в порядке?» «Да!» — поспешно ответила она. «Дело в том, что Вика и Ера собирались ждать меня здесь. Мы опоздали. Мы отдыхали слишком долго». А Ларик осмотрелся, но не заметил никаких следов, никаких отпечатков ног, никаких признаков, что здесь кто-то был. «Они не смогут двигаться дальше без тебя. Вообще не смогут, ты же...» «Искательница, я знаю!» В голосе Лейры не слышалось ни малейшей нотки облегчения. «Но они смогут! Я объявила Вику искательницей на случай, если я не вернусь!» аларик понятия не имел... Откуда взялся этот твёрдый, сухой ком, внезапно вставший в его горле? Услышав её слова, он с неотвратимой тяжестью осознал, чем она рисковала ради него. Она не просто в одиночку вернулась назад во времени, прошла через враждебный лес, чтобы спасти остаток того, что когда-то было его жизнью. Она поставила на кон свою жизнь ради него. «Если Вика предстанет перед правителем и скажет то, что должно...» Она фыркнула. «Я знаю. Тогда мы оба застрянем здесь, в царстве демов Нужно их догнать». «Назови направление, я понесу тебя, если попросишь». «Спасибо, но этим лучше пусть займутся лошади. Направление...» «Хороший вопрос». Она повернулась на месте. Фимаршал говорила примерно то же, что и Иера. «Это Альсьяна Она приведёт вас по кратчайшему пути, если вы будете следовать своим желаниям». Лейра закрыла глаза, и её губы беззвучно выговорили слово, которое, когда он, как ему показалось, прочёл его по губам, заставило его ощутить укол боли, потому что это было имя десмонд Он почти забыл, что именно ради этого человека Лейра, ничтотное число, раз рискнула своей жизнью, чтобы выйти за него. Туда, наконец сказала Лейра и повернулась в ту сторону, где лес казался темнее всего. Шаги Лейры не утратили лёгкости, а её тело гибкости, и всё же казалось, будто она несёт на плечах огромную тяжесть, которой раньше не было. Переживая, что Вика и Ера пошли дальше, Осторожно спросил он. «Что, если с ними что-то случилось? Тогда мы точно заметили бы следы борьбы». Она вздохнула. «Ты определённо прав. Но вот в чём дело. Мы же не могли опоздать настолько сильно. Почему они не подождали? Должна быть какая-то причина». «Ты доверяешь им обоим?» аларик прикусил язык. «Прошедшие годы научили его сначала думать, а потом говорить». качество, которое у него на родине считали малодушием. Иногда он забывал о том, что малодушие для одних, другие сочли бы благоразумием. Четыре слова, произнесённые им, в лучшем случае оскорбили Лейру, в худшем — сделали ей больно. «Ера, я полностью доверяю», — ответила она. Ему показалось или в её голосе прозвучал холодок? Какая-то отстранённость. Что касается Вики, слово доверяя недостаточно. Это нечто большее. Называть это доверием всё равно, что пытаться описать божество человеческими словами. Словно называть дворец хижиной. Понимаешь? Он кивнул. Он не оскорбил её, а сделал ей больно. «Вика не бросит меня в беде. У них явно была какая-то причина так скоро двинуться в путь. «Возможно. Но почему они не оставили никаких подсказок, чтобы ты могла найти их и не заблудиться?» Этот вопрос показался Аларику вполне справедливым. Но Лейра отреагировала так, словно его слова снова причинили ей сильную боль. Шумно выдохнув, она отвернулась и зашагала быстрее.